Глава 14. Фабиана Ковали. Я смотрела вслед Габриэлю и понимала: это конец. Такой способ поворота в ведьмовских прописях мне не предлагали, потому что мы ведьмы, чтобы про нас не говорили. Народ гуманный. О, покупателя вид был довольный, как у кота, укравшего хозяйской сметаны и теперь смывавшего с усов улики. Нехорошо так радоваться чужому горю, особенно когда это горе моё. Вы что-то хотели приобрести? Обратилась я к невольному свидетелю целых двух трагедий в моей жизни. На самом деле, их было три. Просто покупатель не знал, какую сокрушительную борьбу с несуществующим приворотом я провела. Был бы у него ещё один повод повеселиться. А это часом не инквизитор был? Проигнорировал мой вопрос молодой человек. Инквизитор. А у вас что, шуры-муры? кахтнул он. Я прямо пожалела, что такая правильная Как зафигинить бы ему сейчас проклятием на импотенцию? Быстро и качественно. Но, думаю, я не первая с такими желаниями. Так что смысл нарушать законы, если кто-то наверняка сделал это за меня? Второй раз подарить человеку импотенцию невозможно. Хотя иногда очень хочется. «Он приходил закончить проверку», — соврала я. «Я же не сказала, проверку чего. У Габрии фантазия богатая, он непременно придумал бы, что ещё нужно у меня проверить». Но «бы» в лице этого хама помешало. Я вновь задумалась о проклятиях. В конце концов, импотенция не единственное, до чего додумались ведьмы в целях причинения справедливости. Хотя, наверняка, первое. Как быстро он закончил? С выражением нас не обманешь на лице, проговорил мой собеседник. Он во всём такой стремительный. Вы зашли, чтобы поинтересоваться насчёт её речи или что-то приобрести? О, я очень удачно зашёл. С многообещающей улыбкой акулы поделилась эта будущая жертва проклятия, хотя я ещё не определилась, какого. Теперь мне даже есть что обсудить с самим Йором Ричи. Тут мой собеседник дёрнул бровью. Может, он захочет вернуться и не только продолжить проверку, но и начать расследование. И он вновь припал к витрине, весь вытянувшись в мою сторону, будто ожидал, что я его целовать брошусь за такую новость. Может, на блысение его заклясть? Так что вы хотели? Вообще-то мне нужно зелье правды. Ну, знаете, такое, которое... «Зелье истины относится к зельям первой категории опасности и готовится для следственных органов и суда по официальным направлениям», строго возразила я. «Ну, вы можете продать мне антиревматическую настойку» подмигнул шантажист, но так, чтобы внутри было зелье правды. Я задумалась. Ситуация была сложной, и я не знала, как из неё выпутаться. Мне нужна была помощь, а на это требовалось время. Как вы и догадываетесь, готового зелья у меня нет, а чтобы его приготовить, мне потребуется как минимум сутки, ответила я. Отлично, сразу согласился мужчина. Я зайду завтра вечером. К этому времени зелье будет готово. Я кивнула. Ну и замечательно. Счастлив был познакомиться с такой очаровательной и изговорчивой ведьмой, её ритоковали. Посетитель потянулся к моей руке для поцелуя, но я её вырвала. Он понимающе хмыкнул. Если что, меня зовут Бруно. Он помахал рукой и наконец покинул мою лавку. До свидания. Я оттёрла несуществующий пот со лба. Сколько событий за такой короткий промежуток времени. Со стороны дома царапался огонёк. Я его впустила. Котик запрыгнул на прилавок и стал с недовольной мордой обнюхивать место, обтёртое рукавами шантажиста. Полностью с тобой согласна. Мне он тоже не понравился, поддержала я кота. Итак, за каких-то 10 минут у меня образовались целых 4 проблемы. Во-первых, я перепутала этикетки. И если бы приворотные использовали для натираний, и боги с ним. Но из-за того, что не уточнила про сееиность и способ применения, его приняли внутрь учитывая, что всё случилось в паре, связанной законным браком, причём не один десяток лет. В последствиях нет большого криминала, факт нарушения на лецу. Во-вторых, в этого эпизода появился свидетель, впоследствии шантажист. В-третьих, выяснилось, что в тот момент, когда я думала, что спасаю её речи от невыносимых страданий, я его грязно соблазняла, и теперь мне было стыдно, очень. В-четвёртых, Габриэль всё неправильно понял и решил, что я кручу интрижку с этим гадом Бруно. И несмотря на то, что прежде всего мне предстояло решить две первые проблемы, на сердце было горше всего из-за последней. Наверное, потому что там я была совершенно ни при чём. И на фоне остальных проблем этот факт настолько бросался в глаза, что обида в общем эмоциональном фоне перевешивала чувство вины и угрызения совести. В таком настроении я поделилась своей анонимной историей в прописях, без той части, где про Габриэля. Просто вскользь упомянула, что соблазнила инквизитора при исполнении. На самом деле после исполнения, но это не столь важно. Количество лайков и дизлайков на сообщении и так просто зашкалило. Мне кажется, народ специально создавал левые аки, чтобы повторно выразить своё отношение к вопиющему инциденту. Но откуда у нас столько ведьм? Может, там ещё инквизиторы пасутся под вымышленными именами? Интересно, если да, то они голосовали «за» или «против». По сути, поста большинство рекомендовало пойти с повинной в инквизицию, Учитывая первую уходку и отсутствие морального ущерба, по оценкам старожилов, мне светило лишение лицензии месяца на 2-3. Но нам же с котом в это время нужно как-то жить, что-то есть. Вариант перепродать Огонька я даже не рассматривала. Он хотя и заслуженный гадёныш, как справедливо и цензурно выразился Габри, но я к нему уже прикипела. Практически все писали, что шантажист одним зельем не обойдётся. Просто у него появится ещё один повод для шантажа. Поэтому поддаваться никак нельзя. Одна ведьма, пожелавшая остаться неизвестной, написала, что если я решу гада прикопать, она может одолжить зачарованную лопату и проконсультировать по поводу места прикопки. Писать в личку. Вот это я понимаю, основательный подход. Как я и ожидал, вариантов проклятий для Бруно мне накидали на целую кибитку. Всё же мы ведьмы, хоть и гуманные существа, но очень злопамятные. Теперь я разрывалась между заклятиями криворукости, неудачливости и ночного голода. На всякий случай приняла антидот от всех трёх. Так живёшь, живёшь и не задумываешься, что тебя могут проклясть тем, что для тебя норма жизни. По итогам обсуждения у меня созрела идея, и я с энтузиазмом принялась за её воплощение. К вечеру всё было готово. Но когда я закончила все приготовления к визиту своего нового недоброго знакомого, на меня накатила тоска. За окном было темно, злой осенний ветер свистел, что мне больше не стоит ждать гостей. Никто не придёт порадовать тортиком нас с огоньком. И котик печально глядел в сторону входной двери, наверное, вспоминал сапоги. Платок это так банально и однообразно.